Глава восемнадцатая. Лиза. Я не сразу сообразила, почему мы проехали мимо знакомого дома в Нейтсбридже. Лишь когда обернулась и поняла, что пожилая леди, выходящая из белого кабриолета, направляется в ту самую квартиру, а в дверях ее уже встречает Мак. Вот такой вот сюрприз. Ну что ж, значит, сегодня нам с Джейми судьба попробовать сногсшибательный ужин. Зато... зато мы вместе. И сегодня поедем ночевать не к Маку в гости, а к Джею домой. Вся эта аристократическая роскошь меня несколько утомила. Очень удачно, что я так и не забрала из отеля чемодан. Нечего ему делать в квартире Милорда. Или Миледи. Я ведь даже не знаю, женат ли Милорд. Сколько ему лет и как его зовут. Да плевать на Милорда. Мне намного интереснее, как живет Джей. Квартира очень много говорит о человеке. Вот, к примеру, по кисиным хоромам сразу видно, что он – господин с великолепным вкусом и не менее великолепными претензиями. Мне там всегда было несколько неуютно. Видимо, потому что я там даже скатерть по своему мещанскому вкусу выбрать не могла. И хорошо. Не придется при разводе требовать мою любимую скатерть. Очень удачно. Из Нейтбриджа мы поехали куда-то на окраину. Улицы узкие, почти никакой зелени. Дома старые и угрюмые. Граффити на стенах. Надо же. Мне казалось, что Джей из небедной семьи. Слишком уверенно и спокойно он себя ведет. С другой стороны, парню из рабочего района получить образование и сделать свой бизнес в Сити Это очень круто. А Джей определённо очень крут. Сам по себе, без богатых родителей. «Ты здесь живёшь?» спросила я, сняв шлем и оглядывая дома, напоминающие почему-то московские ткацкие фабрики. Наверное, красным кирпичом. Высокими узкими окнами и общей казённостью. Необычное место. «Нет, здесь...» Джей замялся. «Короче, я хочу тебя кое с кем познакомить. Уверен, они тебе понравятся». «Хорошо. А это леди». «Ну, в кабриолете. Хозяйка квартиры?» «Нет. И не думаю, что она пробудет там долго. Мак напишет, как только она уйдет». «Ладно», — кивнула я. «Но не буду же я его в лоб спрашивать, почему он не хочет пригласить меня к себе. Может, он не один живет. Или стесняется после квартиры лорда приводить меня в нормальное человеческое жилье. А может, его рискованная операция не выгорела, и квартиры у него больше нет. В конце концов, он не обязан мне отчитываться». Он и так помогает мне справиться с жутью, в которой превратилась моя семейная жизнь. Не представляю, что бы я делала без Джея и Мака. «Пожалуй, надо купить еды», — задумчиво сказал Джей, глядя на высокую дверь под древней неоновой вывеской без половины букв. «Наверняка эти обормоты уже все сожрали». Возражать я не стала. Ему виднее. А он поставил байк на сигнализацию. Взял меня за руку и повел дальше по полупустой улице, к витрине маленькой пиццерии. Там он заказал сразу шесть больших пицц. «А, нашим соседям?» Понимающе усмехнулся продавец. «И ящик пива туда же», кивнул Джей. «А прямо сейчас пару бутылок минералки». «Ты меня заинтриговал. Что за бармоты такие?» «Сейчас все увидишь», подмигнул мне Джей. «Ты же вроде училась на драматургии». «Ага, откуда ты знаешь?» «В упор не помню, чтобы я ему об этом говорила». «Наверное, ты сказала. Откуда бы еще?» Пожал плечами Джей. «Мне интересно, что ты скажешь как профи». «Профи? Ага». Кивнул Джей, открывая высокую облезлую дверь. «В чудо! За дверью шла репетиция. Если я что-то в чем-то понимаю, репетиция рок-опера. Музыка была незнакомая. Голоса офигенные. Это твои друзья?» – шепотом спросила я, идя следом за Джейм по сумрачному холлу, едва освещенной подсветкой аквариума и зеленой надписью «Вход над какой-то дверью». Все это больше всего походило на заброшенный кинотеатр, переоборудованный из старых заводских помещений. В некотором роде. Вообще я их продюсирую. С ума сойти, ты еще и продюсер? Кто, если не я, поддержит абормотов? Мы тихонько прокрались в дверь под зеленой светящейся надписью. Я дернула Джей за рукав, чтобы он остановился. Мне хотелось послушать, пока нас никто не видит. Есть в театральных репетициях какая-то особенная магия. Если бы у меня были актерские способности, я бы сама играла в театре. Но чего нет, того нет. Зато я пишу сценарии. И когда-нибудь? Да, когда-нибудь. Обязательно. Послушать удалось совсем недолго. Высокий очкарик со стильной стрижкой, чем-то похожий на камбербетча, оборвал дуэт на полусловие громким хлопком ладоши. «Хватит, хватит! Вы тут сдохли и уже воняете! Что это?» Девушка с черно-красным каре и обильным пирсингом резко обернулась к нему и недовольно уперла руку в бок. «Что тебе опять не так, Сай?» Ее партнер, высокий и тощий шатен в растянутой футболке, флегматично присел там же, где только что прыгал. То есть прямо на сцену. Актеры из массовки, изображающие уж не знаю что, но как-то не очень энергично, расслабленно зашушукались. Асай, видимо, режиссер. Принялся что-то объяснять, размахивая руками и тыча то в одну сторону, то в другую. Я не очень хорошо его понимала. Он говорил слишком быстро и использовал много сленга. Может, я бы привыкла к его речи через минуту-другую. Но Джей не дал мне такого шанса. Он зашагал вперёд, ведя меня с собой, и его тут же заметили. «Джей!» – заорала блондинистая девица, сидевшая на рампе. Спрыгнула в зал и помчалась к нам с явным намерением броситься ему на шею, но была остановлена повелительным жестом. «Джей, что за малолетку ты привёл?» – возмутилась девица, враждебно разглядывая меня. «Привет, народ! Познакомьтесь, это Рейнбоу, моя девушка!» «А я думала, твоя маленькая сестричка-пятиклассница!» Не унималась блондинка. «Спасибо за комплимент», — лучезарно улыбнулась я. «Надеюсь, в вашем почтенном возрасте я буду выглядеть так же, как и сейчас». Девица фыркнула, а позади нее дружно заржали. «Обломись, Кристи!» — выкрикнул какой-то парень. В последующем бедламе я уже мало что поняла. Все словно с цепи сорвались. Хлопали Джей по плечам, обнимали, о чем-то расспрашивали. И он тоже спрашивал. И отвечал. И пожимал кому-то руки, обнимал, трепал по плечу. В общем, репетицию мы временно сорвали. А уж когда минут через пять принесли пиццу, о творческом процессе все как-то разом позабыли. Даже аристократичный красавчик Сай временно перестал что-то очень важное втолковывать Джею, отвлекшись на еду. А ну руки убрал, это для Рейнбоу. Совершил героический подвиг Джей, отвоевав у голодной толпы две трети пиццы с ананасами. Изумительно вкусной пиццы. Собственно, жуя ее, я слушала разговоры и постепенно начинала понимать кто есть кто и что тут происходит. К тому же Джей что пояснял. К примеру, Саймон Рассел, его друг по Оксфорду, тот еще сумасшедший гений, причем гений математики, несколько лет проработал аналитиком в одной неназываемой конторе, но недавно достиг просветления, вышел в отставку и занялся осуществлением мечты. «Видишь ли, Рейнбоу?» – доверительно сообщил мне Сай. «Скоро этому миру придет кирдык, и я хочу успеть. По моим расчетам…» Если хотя бы каждый сотый на этом шарике бросит заниматься всякой хернёй и вспомнит о том, что Бог ему дал чуть больше, чем пузы для хранения пива и член, чтобы трахать всё, что движется. Апокалипсис можно оттянуть лет на 200. Каждый сотый? Это 50 миллионов просветлённых? 63,5, уточнил Сай. Не такая уж большая цифра с точки зрения статистики. С точки зрения статистики твоя рок исчезающая малая величина, позанудствовала я, доедая второй кусок безумно вкусной пиццы. «С точки зрения квантовой физики, детка, мне плевать на статистику. Я буду тем кварком, который сдвинет мир в нужную сторону». «Я же говорю, сумасшедший гений», — хмыкнул Джей. «Да, я гений», — скромно согласился Сай и опустил выразительный взгляд на мою грудь. «Джей в курсе, поэтому и вкладывает бабло». «Не вкладываю, а нахожу идиотов, которые его вкладывают», — уточнил Джей, обнимая меня крепче. «Пофиг». Не обращая внимания на сердитого бизона, Сай одарил меня многообещающей улыбкой. Главное, чтобы все работало». «Вот и работай, а не на мою рейнбоу». «Кот имеет право смотреть на короля», – парировал Сай. Склонился ко мне и галантно поцеловал мне руку. И тем более на прелестную королеву. «Миледи, буду счастлив доставить вам удовольствие». В его голосе прозвучали этакие бархатные нотки опытного, а главное – талантливого соблазнителя. Правда, еще больше в нем было хулиганского желания подразнить Джея. «Нам, Саймон, нам». Примерно с теми же интонациями поправил его Джей. На что Сай лишь иронично пошевелил бровью. Смерил Джей с головы до ног скептическим взглядом и интимным шепотом пояснил мне. «Он ровным счетом ничего не понимает в настоящем искусстве, моя принцесса». Зато отлично умеет выбирать друзей, не так ли? Я невинно взмахнула ресницами и изобразила на лице интеллект куколки Барби. Джей и Сай дружно заржали. Потом Сай показал Джею большой палец и повернулся к сцене. «Так, время, время, господа обормоты! Ну-ка, быстро взяли задницы в руки и на сцену! У нас сегодня зрители, работаем!» Господа обормоты быстренько подхватились и вернулись на сцену, оставив нас Джейм зрительном зале вдвоем. «Сай, покажи первый акт целиком!» — крикнул Джейм, вставая с места. «Слышали? Прогон первого акта!» Сай похлопал в ладоши. «Что-то еще кому-то указал и вернулся к нам!» «Нам повезло присутствовать при рождении шедевра!» Ужасно серьезным тоном, но с чертенятами в глазах, сообщил Джей. Везение не существует. Я как математик знаю это точно». «Пофиг», — хмыкнул Джей. «Можешь приписать хоть действию андронного коллайдера». «Только в печку не ставь», — добавила я. «Печку? Не знаю такой идиомы». Все с той же аристократической непринужденностью признался Сай. «Так говорят у нас в России. Хоть горшком назови, только в печку не ставь». «А, все верно» направленная идея влияет на сверхбольшие величины сай снова включился блазнительный голос заткнись саймон рассол оборвал его джей не морочь рэнбу голову дай послушать сай фыркнул но заткнулся и обратил все внимание на сцену